Катастрофическое поведение, безнадежность. Иногда мы сталкиваемся с тем, что все попытки организма преодолеть угрозу терпят крах. Так бывает, когда внешняя угроза слишком велика, или когда защитные системы организма слишком слабы, чтобы противостоять угрозе. Гольштейн первым провел глубокий анализ симптоматики пациентов, страдающих травматическими повреждениями мозга, и показал разницу между функциональными реакциями, или реакциями, направленными на преодоление угрозы, и катастрофическим поведением, возникающим в результате невозможности преодоления этой угрозы. Катастрофическое поведение обнаруживается также у пациентов, страдающих фобиями и тяжелыми посттравматическими неврозами. Наверное, с еще большей наглядностью оно проявляется у невротизированных крыс, у которых оно принимает форму лихорадочного поведения. Конечно, этих крыс нельзя назвать невротиками в строгом смысле этого слова. Невроз – это болезненный способ организации поведения, тогда как поведение этих животных абсолютно дезорганизовано. Другой характеристикой катастрофического поведения является его антифункциональность, целенаправленность. Другими словами, оно скорее экспрессивно, нежели функционально. Следовательно, такое поведение нельзя назвать невротическим. Даже для его обозначения стоило бы использовать другие термины. Можно назвать его катастрофическим, можно дезорганизованным, можно попытаться найти какое-то иное название. Однако вы можете предпочесть иную точку зрения на эту проблему, например ту, что предлагает в своей работе Кли. Еще одним примером такого рода экспрессии, в корне отличной от невротического преодоления, является глубокое чувство безнадежности или уныния, характерно для людей и обезьян, вынужденных жить в условиях хронической депривации обреченных на бесконечное разочарование. В какой-то момент эти люди обезьянно обезьяны просто перестают сопротивляться обстоятельствам. Однажды они понимают, что борьба бессмысленна. и не на что надеяться, а значит не за что бороться. Вполне возможно, что апатия шизофреника объясняется этим же чувством безнадежности. А следовательно, ее следует интерпретировать не как форму преодоления, а как отказ от преодоления. Мне кажется, что апатия как симптом кардинально отличается отбойного поведения, кататонического шизофреника или бредовых идей параноидного от пациента. Буйство и бред очевидно функциональны. Это реакции, направленные на преодоление. Они свидетельствуют о том, что организм сопротивляется болезни, что он не утратил надежды. В теории это может означать, что прогноз при кататонических и параноидных формах будет более благоприятным, чем при простой форме шизофрении, и практика подтверждает это предположение. Также дифференцированно следует подходить к интерпретации суицидальных попыток, к анализу поведения смертельного больных людей и к анализу отношения пациента к болезни. Следующее. В этих ситуациях отказ от преодоления также значительно снижает вероятность благоприятного исхода. Психосоматические симптомы. Дифференциация поведения на функциональное и экспрессивное может оказаться особенно полезной в сфере психосоматической медицины. Именно этой области знания наивный детерминизм Фрейда нанес наибольший вред. Ошибка Фрейда заключалась в том, что он предполагал за поведением обязательную взаимосвязь с бессознательной мотивацией. Обнаруженный им феномен так называемых ошибочных действий, он интерпретировал исключительно с точки зрения бессознательных мотивов, словно не замечая существования иных детерминант поведения. Он обвинял в антидетерминизме любого, Кто только предполагал возможность существования иных источников забывания, оговорок и описок, многие психоаналитики и по сей день склонны объяснять поведение человека исключительно действием бессознательных мотивов. Следует признать, что при анализе неврозов предвзятость психоаналитиков не так вопиющая, поскольку практически все невротические симптомы действительно имеют под собой бессознательную мотивацию. Разумеется, наряду с другими детерминантами. Однако в психосоматической медицине такой подход породил страшную неразбериху. Очень многие соматические реакции не несут в себе никакой функции, очевидной цели, они не имеют под собой никакой мотивации, ни бессознательной, ни осознанной. Такие симптомы, как повышенное кровяное давление, запор, желудочная язва и тому подобное, скорее всего являются эпифеноменами, побочными продуктами сложной цепи физиологических и соматических процессов. Ни один язвенник не стремился заработать язву, не нуждался в ней. Его болезнь не несет ему прямой выгоды. Я пока оставляю в стороне вопрос о вторичной выгоде. А вот в чем он действительно нуждался, так это в том, чтобы скрыть от окружающих свою пассивность, или подавить свою агрессию, или соответствовать неким идеалам. Эти цели могут быть достигнуты только ценой соматического здоровья. Но эта цена всегда неожиданна для человека. Он не предвидит ее. Другими словами, психосоматические симптомы не приносят человеку той первичной выгоды, которой приносят невротические симптомы. Блестящий пример тому исследование Данбер, доказавшее, что существует особый тип людей, склад личности которых увеличивает риски травмы. Эти люди настолько беспечны, настолько непредусмотрительны, что поскальзываются запинаются и падают на ровном месте, получая при этом различного рода переломы и бувихи. Они не ставят перед собой задачу сломать руку или ногу. Эти переломы не цель этих людей, а рок, давляющий над ними. Впрочем, некоторые исследователи допускают гипотетическую возможность того, что соматические симптомы приносят человеку определенную выгоду, но я бы сказал, что эти симптомы правильнее было бы отнести к разряду конверсионных или невротических симптомов. Если же соматический симптом возникает в результате некоего невротического процесса, как непредвиденная соматическая расплата за него, он требует иного названия. Его имеет смысл назвать, например, физионевротическим или экспрессивно-соматическим. Не стоит смешивать побочные продукты невротического процесса с самим процессом. Прежде чем закончить обсуждение этой темы, считаю, нужно упомянуть о наиболее выразительном классе симптомов, Эти симптомы, которые отражают генерализированные организмические состояния человека, такие как депрессия, хорошее здоровье, активность, апатия и тому подобное. Если человек подавлен, то он подавлен весь целиком. И совершенно очевидно, что запор в данном случае является не функциональным, а экспрессивным симптомом. Хотя у некоторых пациентов даже запор может стать целенаправленным поведенческим актом. Например, ребенок настойчиво отказывается испражняться демонстрируя тем самым бессознательную враждебность по отношению к назойливым приставанием матери. То же самое можно сказать об утрате аппетита и о мутизме, нередко сопровождающем апатию о хорошем мышечном тонусе здорового человека, о нервозности неуверенного в себе человека. Возможность двоякой интерпретации соматических расстройств прекрасно продемонстрирована в работе сан Автор исследовал пациентов с кожными заболеваниями, Он рассказывал о пациентке, страдавшей сильной угревой сыпью. Манифестации и троекратные повторные возникновения этого симптома по времени совпадали с эпизодами тяжелого эмоционального стресса и конфликтов, связанного с сексуальными проблемами. В каждом из трех эпизодов угри как нарочно появлялись на лице и теле женщины накануне сексуального контакта. Вполне возможно, что женщина бессознательно желала казаться неприглядной для того, чтобы избежать сексуального контакта. Возможно также, что она таким образом наказывала себя за свои прошлые прегрешения. Другими словами, сыпь могла выступать как функциональный невротический симптом. Симптом, несущий определенную выгоду пациентке. Но убедительных аргументов в пользу такой интерпретации у нас нет. Да и сам так допускает, что вся эта история вполне может быть цепью случайных совпадений. Можно также же предположить, что угревая сыпь была выражением генерализованного организмического нарушения вызванного конфликтом стрессом тревогой что в ее появлении был элемент экспрессии нужно сказать что работа Сантага весьма необычна и ее необычность состоит именно в том что автор чутко уловил ту основополагающую дилемму которая обязательно встает перед исследователем при анализе такого рода случаев Сантак допускает возможность альтернативной интерпретации симптома, рассмотрения его и как функционального, и как экспрессивного. Большинство же авторов не располагает даже тем количеством данных, которыми располагает Сантак, не утруждают себя рассмотрением альтернатив и либо смело объявляют симптом невротическим, либо с не меньшей решительностью заявляют, что в нем нет ничего невротического. Очень часто мы склонны видеть потаенный смысл в том, что на самом деле не больше, чем просто совпадение. Для лучшего понимания того, почему симптомы требуют особой осторожности, при интерпретации хочу в качестве примера привести один случай, о котором я где-то читал. Пациент, женатый мужчина, завел интрижку на стороне, в связи с чем испытывал мучительные угрызения совести. Мало того, каждый раз после сексуальной близости с любовницей у него на теле высыпала сыпь. Судя по настроению, которое царит ныне в медицинских кругах, можно предположить, что очень многие врачи сочли бы эту сыпь невротическим симптомом. Они заявили бы, что мужчина таким образом наказывает себя. Однако внимательный осмотр пациента показал возможность менее замысловатого объяснения. Оказалось, что кровать его любовницы кишела клопами. Свободная ассоциация, как самовыражение. Дифференциация поведения на два класса поможет нам лучше понять процесс свободных ассоциаций. Если вы следом за мной придете к выводу, что свободная ассоциация по сути своей экспрессивный феномен, вы поймете в чем причина действенности этого метода. Если задуматься, то вся эта глыба психоанализа, огромное количество теорий, созданных на ее основе и методик, рожденных ими, держится на единственной процедуре, на методе свободных ассоциаций. В связи с этим кажется просто невероятным, что эта процедура так плохо изучена. Исследований по этой проблеме практически не проводится. Она так и не стала предметом серьезного научного обсуждения. Мы знаем, что свободные ассоциации приводят к катарсису и инсайту, но до сих пор можем лишь гадать, от чего так происходит. Для начала обратимся к проективным тестам, таким как тест Роршиха, поскольку они являются собой наглядны и всем известный образец экспрессии. Образы, о которых сообщает пациент в процессе тестирования, не имеют целью решить какую-то проблему. Они просто отражают его взгляд на мир, поскольку экспериментальная ситуация почти не структурирована. И потому мы можем быть уверены в том, что образы, сообщаемые пациентом, почти всецело детерминированы структурой его характера и почти совсем не детерминированы требованиям внешней ситуации. Отсюда мы можем заключить, что имеем дело с актом экспрессии, а не преодолению. Именно поэтому на основании содержания этих образов мы вправе делать вывод о характере пациента. Мне кажется, что метод свободных ассоциаций несет в себе тот же смысл и может быть использован в тех же целях, что и тест Роршиха. Метод свободных ассоциаций, так же как и тест Роршиха, наилучшим образом работает в неструктурированной ситуации. Если мы согласимся, что в основе свободного ассоциирования лежит отказ от диктата внешней реальности, реальности, которая требует от человека подчинения своем минутной конкретике законам физического, а не психологического мира, то мы поймем, почему проблема адаптации с такой обязательностью навязывает индивидууму целеполагание. Проблема адаптации активизирует и делает насущным те возможности организма, которые помогают ему преодолеть требования насущного. Насущное – Становится организационным принципом, в соответствии с которым разнообразные возможности организма актуализируются именно в той последовательности, которая единственно возможна и необходима для решения этой внешней задачи. Говоря о структурированной ситуации, мы имеем в виду ситуацию, логика которой предопределяет и направляет реакции организма. Совсем другое дело неструктурированная ситуация. Неструктурированной ситуации внешняя реальность не столь важна не столь значимо для организма. Она не предъявляет к организму ясно выраженных требований, не указывает ему на единственно возможный, единственный правильный ответ. Именно в этом смысле не структурирован тест Рошиха. Все реакции организма в данном случае равновозможны и одинаково верны. Проблема, встающая перед испытуемым, разглядывающим пятна Роршиха, прямо противоположно проблеме студента, всматривающегося в чертеж, сопровождающая геометрическую задачу, Ситуация, в которой оказывается студент, настолько же структурирована, что в ней возможен лишь один единственный правильный ответ, который никак не связан с мыслями, чувствами и надеждами человека. Все выше высказанное с полным правом можно повторить и относительно метода свободных ассоциаций, может быть даже с большей убедительностью, так как здесь пациенту не предлагается никакого стимульного материала, перед ним не поставлено никакой конкретной задачи, никакой конкретной цели, наоборот, Он должен избегать любого целеполагания. Только тогда, когда пациент в конце концов научается ассоциировать легко и свободно, когда он сможет выдать те образы, мысли, воспоминания, которые проносятся в его сознании, не подвергая их цензуре, не пытаясь связать логически, только тогда они перестают быть ответом на внешний стимул и становятся отражением его характера. И чем меньше проступает в его ответах внешняя реальность, тем выше экспрессия, представленная в них. Совершенно испытуемо излучает эти ассоциации из самой сердцевины личности, из ее ядра, в которой заключена его сущность. Все ассоциации индивидуума будут детерминированы только его потребностями, фрустрациями и установками, то есть его личностной структурой. То же самое можно сказать и о сновидениях. Их также следует считать выражением характерологической структуры индивидуума, так как внешняя реальность не оказывает практически никакого влияния на содержание сновидений. Нервозности, оговорки, ошибки, забывания, хотя и функциональны по своей природе, тоже содержат экспрессивный компонент. Значение свободных ассоциаций состоит в том, что они обнажают суть человека. Ориентация на достижение, на разрешение проблемы, на преодоление – все это лишь поведенческие феномены. Феномены, связанные с адаптацией личности, детерминированные требованиями внешней реальности тогда как структура личности в большей степени детерминирована законами психической реальности, нежели законами логики и физической среды. Фрейдовское эго, именно оно непосредственно связано с реальностью, и потому, чтобы успешно взаимодействовать с ней, должно подчиняться ее законам. Для того, чтобы добраться до сердцевиной личности, для того, чтобы проникнуть в суть человека, нужно ослабить, если не исключить полностью детерминирующее воздействие реальности и законов логики. Именно для этого психоаналитику его пациенту нужна тихая комната, ушетка и благожелательная атмосфера. Устремляясь именно к этой цели, они пытаются освободиться от всех запретов, обязательств, которые возложила на них культура. Только тогда, когда пациент научается выражать свою сущность словами, когда слова теряют свое функциональное значение, только тогда мы можем наблюдать все благотворные эффекты метода свободных ассоциаций. Отдельная проблема теоретического плана встает перед нами, когда мы приступаем к изучению преднамеренных или сознательных актов экспрессии. Давно замечено, что такие акты могут выполнять функцию своего рода обратной связи, вызывая изменения в характерологической структуре человека. Довольно часто работая со специально отобранными для этого людьми, я обнаруживал, что если регулярно просить человека изобразить какое-то качество или эмоцию, храбрость, нежность, гнев и так далее то в конце концов человеку все легче проявлять эти качества в реальных ситуациях. Ему все легче на самом деле быть храбрым, нежным или сердитым. Как правило, испытуемые, отбираемые для подобных терапевтических экспериментов, это люди, в личности которых исследователь почувствовал те или иные подавленные тенденции. В таких случаях сознательная экспрессия способна изменить человека. И последнее, что я хочу сказать по этому поводу, я убежден, что высшей формой выражения своеобразия личности является искусство. Любая научная теория, любое открытие, любое изобретение в большей мере детерминировано требованиями внешней ситуации, нежели уникальной природой ее автора. Не родись Менделеев, кто-нибудь другой обязательно составил бы периодическую таблицу химических элементов. Но полотна Сезана могли выйти только из-под кисти Сезана, только художник незаменим.